Глава вторая. Что это такое? Вечером в тот понедельник мы с моей второй женой Айрин приехали в Кингстон, на севере Пенсильвании, что рядом с Уилкс Барре, отужинать с Расом, его женой Керри и ее овдовевшей старшей сестрой Мэри. Переночевать мы с Айрин думали в отеле Говард Джонсон, одним из совладельцев которого был Расс. А рано утром во вторник в пятером намеревались отправиться в Детройт на моем новеньком Линкольн-Континентале. Утверждали, что эту машину я приобрел нелегально, когда нас, восьмерых подозреваемых в исчезновении Хофа, пытались посадить по любому делу, воспользовались именно этим автомобилем, чтобы в восемьдесят первом году упрятать меня за профсоюзный рэкет. Поездка должна была занять часов двенадцать, в машине Рассел курить не позволял. Курить раз бросил Наспор с голубоглазым Джимми, еще когда они вместе с Мэйром на катере бежали с Кубы, когда в 60-м году Кастро прикрыл их казино, а их самих отправил куда подальше. Примечание. Винсент Алло, известный преступник, сотрудничавший с Мэйром и членами итало-американской мафии. Тогда, по милости Кастро, они потеряли по миллиону баксов и всей душой возненавидели Кастро, в особенности Рассел и двое его ближайших дружков, Карлос Марчелло, босс Нью-Орлеана, и Санто Трафиканта, босс Флориды. Кастро не побоялся посадить Трафиканта в тюрьму. Я слышал, что Сэм Момо Джанкана посылал Джека Руби на Кубу, и тот там с помощью денежек пытался вытащить Трафиканта из Тюряги и из Кубы. Тогда на катере раз был взбешен и коптил одну сигарету за другой, клиня Кастрова во все тяжкие а голубоглазый джимми углядел возможность отжать для себя бабки поспорил с расом на двадцать пять кусков на то что раз год не притронется к табаку раз выбросил недокоренную сигарету за борт и с тех пор больше вообще не курил даже по прошествии года так что голубоглазому джимми пришлось отстегнуть ему двадцать пять кусков но дамы в автомобиле предпочитали не заключать друг с другом подобных пари нам все время приходилось останавливаться чтобы дать им возможность для перекуров, что здорово замедлило поездку курение один из грешков в которых мне не было нужды исповедоваться в детстве никогда не начинал курить даже в войну даже вансоу не пристрастился к табаку где только и оставалось что резаться в карты четыре месяца к ряду докурить еще мы останавливались потому что Расселу нужно было время от времени давать инструкции по телефону. Так было испокон веку, если нам случалось с ним куда-нибудь ехать. Вечером в понедельник мы с Айрин ужинали с Расселом, Керри и ее сестрой Мэри в ресторане «Брутико» в Уолтфордж, Пенсильвания. Расс посещал только те рестораны, которые отвечали его запросам. А так он почти не ел ничего, чего не приготовил бы своими руками. Если не седина в волосах... «Никто бы даже не подумал, что расу за семьдесят. Такой, живчик. Родился он на Сицилии, но прекрасно говорил по-английски. Детей у них с Кэрри не было. Разбывало меня, защику ущипнет и скажет, — тебе следовало бы родиться итальянцем. Это он прозвал меня ирландцем. До этого за мной закрепилось прозвище Чич, то есть Франческо». Расправившись с главным блюдом, по-моему, нам подали телятину с красным перцем и спагетти маринара, брокколи и салат. Рассел предложил мне сесть в сторонке и выпить кофе с самбукой. Примечание. Самбука. Анисовый ликер. Тут появился владелец заведения и что-то шепнул на ухо Рассу. Тогда еще переносных телефонов не было, и раз вынужден был подняться из-за столика и пойти ответить по телефону. Не вернулся он с деловым видом. На его круглом и зарытом складками лице застыла улыбка вроде той, когда, прищурясь, пытаешься взглянуть на солнце. У тех, кто видел его впервые, создавалось впечатление, что у него не в порядке один глаз. Так и было. Одна из лицевых мышц была повреждена. И вот он уставился на меня сквозь линзы очков здоровым глазом. Сначала Рассел помолчал, будто обдумывая, что сказать. и продолжая смотреть мне прямо в глаза. Голос у Рассела был довольно скрипучий, и то, что он считал очень важным, он проговаривал тихо-тихо. В тот вечер он чуть ли не шептал, чтобы разобрать, что он говорит, мне приходилось наклонять свою огромную башку чуть ли не вплотную к нему. Планы слегка изменились. Завтра мы никуда не едем. Отправимся только в среду утром. Для меня эта новость была громом среди ясного неба. Меня не хотели видеть в том детройтском ресторанчике в среду после обеда. Джимми был им нужен без сопровождающих лиц. Я так и замер, склонившись к Расалу. Может, еще что-нибудь добавит? Я слушал, вопросов не задавал. Это продолжалось довольно долго. Может, даже слишком долго, как мне тогда показалось. Наконец раз заговорил. Припоздал твой друг. Теперь уж незачем ни мне, ни тебе встречаться с ним на озере в субботу. И Рассел Буфалино сверлил меня взором единственного здорового глаза. Я откинулся на спинку кресла. Я не мог ничем выдать своего состояния, я не мог и слова вымолвить. Не та это была ситуация. Чуть что не так, и тогда стены уже моего дома будут в крови. Джимми предупредил меня, чтобы я был начеку, тогда в октябре месяце в отеле Орик в Филе. Он тогда сказал мне... Свою задницу побереги, а не то сам станешь легкой добычей. И вчера по телефону он еще раз меня предостерег, что, мол, кое-кто считает, что я слишком к нему близок. Взяв чашку, я поднес ее к носу. Принюхался. Маловато самбуки. И отдалил немного. Расу не было нужды напоминать мне, чтобы я и не помышлял названивать сейчас Джимми из отеля Говард Джонсон, куда мы с Айрин отправились переночевать. С этого момента мне следовало считать, что за мной приглядывают. Причем независимо от того, приглядывали за мной или нет. Рассел был одним из совладельцев этого мотеля. Стоило мне оттуда позвонить, и утром нам с Айрин даже выехать не дали бы. Я бы получил положенное в таких случаях, но от бедняжки Айрин просто не повезло бы. оказалось бы, не в то время и не в том месте рядом с непутевым ирландцем. «Да и у Джимми не было ни малейшей возможности вызвонить меня. Если ты на прослушке его ФБР, ты никогда не скажешь в трубку, где ты и куда собрался. Не было в ту пору сотовых, не было, и все. Я просто не позвоню Джимми в Детройт вечером во вторник, только и всего. И ему уже не узнать, почему я не позвонил. И он в одиночку отправится на эту стрелку в среду. Без меня и моего маленького братишки некому будет его поддержать». Я молча сидел. Обе наших дам о чем-то там рассуждали, как если бы они сейчас уселись на другой стороне бассейна с водопадом у Била Буфалино. Я быстро прогнал в мыслях недавние события. Сразу же после моего звонка Расселу сегодня утром, как я сообщил ему о звонке Джимми, Рассел связался по телефону с кем-то из серьезных людей и сообщил им, что я мол встречаюсь с Джимми в ресторане. и собираюсь прихватить своего маленького братца. Так это было или нет, не могу сказать, но тогда я не сомневался, что теперь эти люди вызвонили Рассе и порекомендовали ему, что, дескать, лучше будет, если мы на денек где-нибудь задержимся, чтобы они могли застать Джимми одного. Только вот перед тем, как звонить Расселу, они сами непременно все прогнали в мыслях. Весь день не очень серьезные люди в Нью-Йорке, в Чикаго и в Детройте решали, «Дать мне встретиться с Джимми в среду или нет?» И один из самых надежных союзников Хоффа отправился бы вместе с Джимми в Австралию. Какие бы тайны не доверил Джимми после встречи в ресторане Бродвей Эдди в тот же вечер в отеле Орик и вообще за все эти годы, им было бы суждено вместе со мной уйти в могилу. Однако, в конце концов, они из уважения к Расселу все же решили вывести меня из игры. И не впервые Рассел вызволял меня из серьезной передряги. Неважно, каким бы ты ни был крутым или каким бы крутым не считал себя, если ты перешел им дорожку, нечего и рыпаться, тебя достанут. Придет к тебе, скажем, твой лучший друг заключить пари на выигрыш футбольной команды, и считай тебя нет. Как Джанкана, который поджаривал яичницу с колбасками на оливковом масле, повернувшись спиной к лучшему другу. Не время было сокрушаться насчет Джимми, но все же я не мог удержаться. Стараясь не показать Расселу, что я собрался выступить в роли спасителя Джимми, я прошептал ему в ухо. Федералы взбесятся так, что мало не покажется. Я старался не заикаться, но не смог преодолеть себя. Раз принял это как должное, в конце концов я с детства был заикой. Меня не волновало, что он мог заметить, что меня очень уж впечатлила эта ситуация из-за моей близости к Джимми. и верности ему и его семье. Наклонившись к расу, я, покачивая головой, как китайский болванчик, добавил. И это многих заденет. Ты же знаешь, что Джимми подготовил кое-какие бумаги на тот случай, если с ним что-то стрясется. Твой друг слегка переборщил с угрозами, — пожал плечами Рассел. Просто хочу напомнить, что не поздоровится очень многим, если тело все же найдут. Никакого тела не будет. Рассел провел по столу большим пальцем правой руки. Большой и указательный пальцы левой он потерял в молодости. И вот уцелевшим большим пальцем он провел по белой скатерти так, будто желая что-то впечатать в нее. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Откинувшись на спинку, я отхлебнул самбуку с кофе. — Так, значит, — заключил я, не сделав еще глоток, продолжил. «Стало быть, в среду вечером все и произойдет». Старина раз протянул руку и ущипнул меня за щеку, будто поняв, о чем я думал в тот момент. «Ирландец ты мой! Мы сделали для него все, что могли. Ему никто не смог бы объяснить, что это такое. Мы едем в Детройт в среду вечером». Я поставил чашку на блюдце, а Рассел, положив свою большую теплую ладонь, мне на шею, прошептал. «Так что поехали». Остановимся в одном месте высадить женщин, а сами свалим. Надо одно дельце провернуть. Ясно, подумал я и кивнул. У Рассел всегда находились дела от Кингстона до Детройта. Высадим наших дам где-нибудь у придорожного заведения и отправимся провернуть дельце, а те, пока перекурят и кофейку выпьют. Рассел склонился ко мне, а я к нему Там будет ждать пилот. Ты быстренько пролетишь над озером и выполнишь маленькое порученице в Детройте. Потом прилетишь обратно, заберешь дам. Они и не заметят нашей отлучки. А потом можно не спешить. Спокойненько доберемся до Детройта. Красивые места, куда спешить? Вот что это такое.